Привычным моим портом приписки был клуб «Граучо», ставший начиная с 1985 года и оставшийся таковым поныне излюбленным местом почти всех, кто связан с издательским делом, музыкой, театром и искусством вообще, то есть людей, которых герой моего изданного в 1994 году гиппопотама Тету Уоллес желчно назвал медиахедами. Примечание. Гиппопотам, изданный Фантом Пресс, в переводе Сергея Ильина, это, по сути, литературная игра в детектив. Стивен Фрай в этом романе очень ловко примерил на себя одеяние Агаты Кристи. Медиахеды. Неуклюже обыгранное слово «муджахет», коим обозначался афганский повстанец времен Советско-Афганской войны. Конец примечания. Несколько позже к ним пристало глумливое обозначение «болтливый класс», в кавычках, придуманное болтунами какого-то другого класса, придающимися болтовне в других питейных заведениях. Я не только написал официальное правило клуба, приведенное выше, но и вывел одним вечером конца восьмидесятых правило Граучо, гласящее, что «любое замечание, изречение, сентенцию, афоризм или высказывание, какими бы мудрыми, благонамеренными, глубокими или истинными они ни были», Можно в миг обратить в смехотворную чушь, добавив к ним фразу Как сказал он прошлой ночью в клубе Граучо. Таким образом, пролетарии всех стран, соединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих цепей Как сказал прошлой ночью Карл Маркс В клубе Граучо. Или Единственное, что нужно для триумфа зла это чтобы хорошие люди ничего не делали, как сказал прошлой ночью Эдмунд Берг в клубе Граучо, и так далее. Атенеумом этот клуб, конечно, не был, но и притязаний таких не имел. Примечание. Атенеум, основанный в 1824 году, лондонский клуб членами которого были многие прославленные люди, от Диконса и Дарвина до Черчилля и Элиота. Конец примечания. Тони Макинтош из норфолкской семьи, производителей шоколада, давший нам среди прочих шедевров Карамак и Кволити Стрит, был в мире лондонского хлебосольства фигурой приметной. Он многие годы возглавлял в Ноттинг-Хилл популярный ресторан 192. Шеф-повар Коева, Алистер Литл стал в середине 1980-х годов первейшим столичным художником сковороды и кастрюли. Макинтошу принадлежал и Занзибар, очень симпатичное питейное заведение на Грейт Куинн-стрит, Ковент-Гарден. Именно там я научился стоять в очереди к одноместной мужской уборной. Сиденья на ее унитазе давно уж не было. Крышки на бочке тоже. Полагаю, таким способом Тони пытался отводить наркоманов. Он хоть и был передовым и самым модным лондонским ресторатором. В этом слове нет буквы «Н», сколько бы раз вам не доводилось слышать ресторантор, но походил на добродушного и старомодного школьного воспитателя. А вот в последнем слове буква «ы» есть, хоть этот факт и малоизвестен, и я даже по сей день не могу с уверенностью сказать, догадывался ли он, что творилось в его заведениях. С определенностью знаю, что он был свидетелем того, как сошел с ума Кит Аллен. Примечание. Кит Аллен. Родился в 1953 году. Валлийский актер, писатель, музыкант. Подростком прошел через колонию и всегда славился своей склонностью к невероятным выходкам. Конец примечания. Ладно, это я глупость сморозил. Мне следовало написать «как Кит Аллен» еще дальше отошел от ума. Этот одичавший валлийский смерч запрыгнул на стойку бара и начал метать бокалы и рюмки в зеркало за бутылками и дозаторами. В итоге его перестали пускать в Занзибар, пока последний не скончался. Впрочем, всего через несколько месяцев из черепков и праха его родился Граучо. Согласно... Изначальной идеи издательниц Кармен Калил, Кэролайн Митчелл и литагента Эда Виктора клубу предстояло стать местом, где авторы и их редакторы встречаются за утренним завтраком и беседуют, сидя в удобных креслах, без помех со стороны официальной церемонности вестенских клубов или отвлекающего мельтешения людей в гостиничных вестибюлях и ресторанах то была эпоха круассанов, апельсинового сока и обворожительной новизны итальянского кофе. Стоит мне подумать о тех временах, как я вспоминаю мармелад и пирожные слоеного теста. А вот вечера. Вечера в этом клубе были совсем-совсем другими. К ним мы еще вернемся. У Тони, человека кроткого, но несколько суховатого имелись как и у многих его более хватких коллег помощники совершенно лучезарное существо по имени мэри лу старидж ее даровитый брат снял для гранады эффектное возвращение в брайтсхед и лиам карсон которому предстояло стать моим близким другом мэри лу лиам их коллеги, в особенности сербка Гордана, обладавшая великим обаянием и голосом, что твой фабричный гудок, следили за порядком и создавали атмосферу клуба, мгновенно ставшего пользоваться ошеломляющим успехом. А природа успеха такова, что люди, в клубе не состоявшие, не делали тайны из своего презрения к нему, и к его показушно-претенциозным, так сказать, пронырливым членам. На самом деле единственными, кто на моих глазах вел себя в клубе Граучо безобразно и неприемлемо, были гости его членов, люди, которые, ошалев от такого количества хорошо известных лиц, перебирали, во всяком случае могли перебирать в те ранние безрассудные времена, части выпивки и члены и персонал клуба знали как себя следует вести не могу отрицать для меня он стал своего рода оазисом чем большую известность я приобретал тем труднее мне приходилось в пабах с годами положение все усугублялось всегда существовало вероятие того что кому-то захочется угостить меня выпивкой. Делалось это очень мило и приятно, однако связывало меня по ногам и рукам. Отвечая отказом, я производил впечатление сноба заносчивого и высокомерного, а, принимая угощение, на полчаса отдавал себя в распоряжение того, кто его оплачивал. Невозможно же, получив от кого-то бокал вина, удалиться в другой конец зала, напрочь забыв о дарителе. Поговорить с незнакомым человеком порой бывает приятно, но иногда хочется без помех провести время с друзьями, и потому пабы стали для меня местом запретным. Кроме тех, что расположены в моем родном графстве Норфолк, жители которого обладают, похоже, врожденным пониманием того, что приставать к людям... Знамениты они или нет, неприлично. Примечание. В конце концов, у королевской семьи имеется дом неподалеку от моего, и принцы Уильям и Гарри нередко заглядывают в один из моих любимейших пабов, так что появление в нем какого-то урода с телевидения никого там особенно не волнует. Конец примечания. Жаль, конечно, что людей, хорошо известных, поносят за, так сказать, неестественность их поведения, не позволяющую им посещать обычные места вроде баров, чтобы при этом не подразумевалось под так называемой естественностью. Еду я покупаю в супермаркетах, все прочее в недорогих магазинах, и нередко люди обращаются ко мне с нелепым вопросом. Бывает, что и возмущенным. А вы-то что тут делаете? Меня так и подмывает ответить. В бадминтон играю. Пересдаю школьный экзамен по истории. Скрываю трахею Джереми Вайна. А вы? Примечание. Джереми Вайн родился в 1965 году. Английский радио- и тележурналист. Имеет привычку вставлять в свои программы христианские проповеди и всячески подчеркивать, что он истинно верующий и остальным тоже полагается стать таковыми поскорее. Конец примечания. Я говорил уже в блоге, а может быть в интервью, что известность вещь чудесная. Чистой воды пикник. Ты мигом получаешь в модном ресторане столик, который другим приходится заказывать за неделю, или билеты на премьеры, спортивные состязания, по-настоящему интересные и волнующие мероприятия, имеешь возможность знакомиться с замечательными людьми из любых слоев общества. Однако ни один пикник не обходится без ос. Иногда эти осы не более чем досадная помеха, Иногда тебе приходится хватать вещички и с воплями бежать в дом. Феллини в «Сладкой жизни» дал так называемому светскому фотографу имя папараццо, напоминающее нудно зудящим насекомым. по итальянский «веспа». Но это слово было уже занято. Примечание. Веспа. Марка итальянского мотороллера. Конец примечания. Конечно, папарацци могут быть докукой. Особенно, если ты находишься в обществе человека, никому неизвестного и не желающего, чтобы его фотография появилась в газетах с присовокуплением домыслов о том, кто он такой. Впрочем, сегодня все подались в папарацци. Поскольку у каждого есть фотокамера, а качество их что ни год, то возрастает. И по сей день папарацци-любители едва ли не каждую ночь дежурят у клуба Граучо, у Плюща, Чилтернской пожарной станции, у Аннабелс на Хертфорд-стрит и у множества других пристанищ богатых и славных. Им нужно лишь запечатлеть знаменитость блюющей норовящей дать коллеге в морду или милующийся с неподобающим мужчиной либо женщиной, и недельная квартплата у них в кармане. Один день из жизни клуба Граучо. Итак, вернемся в Граучо. Я покажу вам один его день. На самом деле, это сплав множества дней, но его, я думаю, хватит, чтобы дать вам представление о наивысших взлетах клуба или о наинизших падениях, это как посмотреть. Будем считать, что сейчас стоит солнечный осенний день начала 1990-х, уже перевалившись за середину. Поздним утром я встретился в баре Граучо с издательницей Сью Фристон, чтобы поговорить о моей новой книге. А сейчас завтракаю с моим агентом Лорен Гамильтон. И она, поверх рагу из барашка, сообщает мне, что продюсер по имени Марк Сэмюэлсон хочет встретиться со мной, дабы выяснить, как я отнесусь к предложению сыграть в его новом фильме «Оскар Уайльда». Взволнованный и вдохновленный, одной только мыслью о такой возможности, я отправляюсь в бар, чтобы выпить бренди. Устойки, сидят ритмично постукивая ступнями на подставке для ног и нервно озираясь по сторонам, двое замечательно миловидных молодых людей. Лет двадцати с небольшим, по моим оценкам. Я всегда считал, что Граучо следует быть клубом самым, что ни на есть компанейским. А открытое дружелюбие должно составлять неотъемлемую часть его характера. Людям необходимо чувствовать, что им здесь рады, что они у себя дома, что никто не смотрит на них свысока, не сторонится их. Это не означает, конечно, что всякой кому не лень, может влезать в их разговоры. В общем, я решаю, что этим молодым ребятам не повредит пара успокоительных слов. «Привет», — говорю я, опускаясь на табурет рядом с ними. Они кивают и улыбаются. «Судя по вашему виду, вы немного озадачены, а?» «Ну, — отвечает один из них, обладатель очаровательно-мышиного тона волос. «Это же клуб Граучо. О нем столько рассказывают». «О, Господи!» — удивляюсь я. «И что же?» «Что он, знаете?» — говорит второй. «Волосы у него совершенно черные, а глаза темно-карие». Не для таких, как мы. Да ерунда, заверяю я. Вы производите впечатление прекрасных молодых людей. Граучо таких со спростертыми объятиями принимают. Вы чем занимаетесь? Мы музыканты, отвечает первый. В его выговоре присутствует прелестный пародийный намек на кокни. А, ну тогда все в порядке. Вы в точности те, кто нужен клубу. Я позабочусь, чтобы ваши кандидатуры утвердили в два счета. Замрите. Сейчас вернусь. Я быстро иду в приемную и прошу, Лили, так ее звали, дать мне две членские анкеты. И возвращаюсь, помахивая ими. Давайте-ка их заполним, говорю я. Так, профессия музыканты, адрес... Это вы сами впишите, и телефонные номера не забудьте. Рекомендатель? Это буду я. Второй рекомендатель. Я окидываю бар взглядом. «Тим!» — подзываю я моего старого друга, завсегдатая Граучо. «Иди сюда. Подпиши рекомендации для этих отличных ребят». «Это, простите, боюсь, имен ваших я не знаю». «Алекс!» говорит обладатель черных волос и карих-карих глаз. деймон говорит тот, у которого мышиные волосы, и, теперь я пригляделся к нему повнимательнее, замечательно, «синие-синие глаза». «Они музыканты», — сообщаю я Тиму. Он подписывает анкеты. «Вы сейчас работаете над чем-то?» — спрашиваю я. «У вас своя группа или что?» «Стивен», — говорит Тим. «Это же Дэймон Алборн и Алекс Джеймс. Блэр!» «Мне это ни о чем не говорит». «Парк Лайф?» «Да все в порядке», — говорит темноволосый Алекс и протягивает мне руку. «Большой ваш поклонник». Рукопожатие, все выпивают по рюмочке. Я оставляю заполненные анкеты в приемной, и там же сталкиваюсь с Хаки Джо. Еще одним дилером. Укромный обмен банкнот на маленькие плотные пакетики. Теперь я готов, как выражаются американцы, выйти и на медведя. Готов провести в Граучо вечер по полной программе. А он набирает обороты. Дэймону приходится уйти. Зато появляется Кит Аллен. С Алексом Джеймсом он уже знаком знакомству предстоит продолжиться и вылиться в долгую и плодотворную дружбу. Помимо всего прочего, они дали миру группу «Фэтлесс» и хитовый сингл «Виндалу», за что мир всегда будет испытывать к ним головокружительную благодарность. О странном и удивительном Ките Аллене можно написать не одну страницу, начиная с конца 1980-х годов, После его занзибарства, на протяжении всех 1990-х годов и до середины 2000-х годов, Кит проводил Граучо большую часть дней и ночей. Он мог быть оскорбительно грубым. «Одни люди дерьмо, другие полный блеск», — как-то сказал он в полный голос известному телевизионному комику. «Ты посредственность, что еще хуже?» «Да охерение хуже!» «Оправиться после такого удара очень трудно. Я два часа просидел с бедной жертвой этого нападения, стараясь убедить ее, что получить отравленную стрелу от Кита Аллена лучше, чем получить целительный бальзам от Серафима, что этот комплимент высшей пробы. Кит был одним из зачинателей мира альтернативной комедии, и каждый, кто пришел туда после него, или, быть может, Малкол Махарди, был в его глазах ренегатом. Примечание. В мире более широком Малкон Харди известен танцем с воздушным шариком, который он исполнял голышом. Харди утонул в возрасте 55 лет и был оплакан тем, что обозначалось тогда оксюмароном, альтернативный истеблишмент. Микрофонные его выступления были о чем я мог бы и не упоминать, ошеломляюще нелепыми, поскольку стоили ему огромных усилий. Однако сам он был человеком поразительно смешным. Вот тут и думай. Конец примечания. В Занзибаре, а затем в Граучо, я месяцами уклонялся от знакомства с Китом. В один прекрасный день он подошел с выпивкой к моему столику сел и объявил, что я — великий артист. До крайности неудобно. Едва ли не каждому, кого я любил и кем любовался, он говорил, что они законченные дрочилы, а все их потуги — дерьмо и его производные. Как прикажете принять комплимент от такого кошмара? Естественно, я, трусливо поджав хвост, принял его с благодарностью. И мы подружились. Хотя я и продолжал побаиваться Кита. Гриф Рис Джонс, человек образцовой силы и храбрости, однажды признался мне, что боится Кита до полусмерти. Примечание. Гриф Рис Джонс родился в 1953 году. Английский комик, лауреат премии Лоуренса Оливье за лучшее комедийное шоу. Конец примечания. Их сблизил покер, которому они отдавали в Граучо долгие вечера. Гриф — человек непьющий и правильный, если не считать покер пороком, и то, что Кит принял его, следует полагать в высшей степени лесным. Почему кто-то может хотеть понравиться человеку столь неотесанному, грубому, неуправляемому и устрашающему, можете удивиться вы. Харизма, надо думать, прославившийся своими любовными похождениями, а теперь и успехом детей, сын Альфи сыграл Грей Джоя в «Игре престолов», дочь Лилии пишет и поет песни, Кит отличается веселостью и смелостью, которые не могут не притягивать людей более осторожных и буржуазных, вроде меня. И что бы ни говорили ваши инстинкты, могу вас уверить, он очень верный и щедрый друг, на которого можно положиться в любой беде. Мы решаем подняться в бильярдную. «О, часы, часы, часы, часы, которые я в ней провел!» Я обзавелся разнообразной оснасткой, устройством для выставления шаров, рестами, спайдерами и удлинителями кия, мелом. Кий у меня был из наилучшего английского ясеня. Таких редко хватает больше, чем на две недели. Потом они ломаются или их крадут. Бильярдная в клубе была маленькая. Полноразмерный стол помещался в ней еле-еле. Ради нанесения некоторых ударов приходилось чуть ли не открывать окно. Если ты хотел ударить по шару с той или другой стороны синие лузы, тебе приходилось просить всех присутствующих присесть на корточки и тянуться над ними вправо или влево. Кокс, бильярд, водка, курева. Разговоры. Кто-то, спотыкаясь, ковыляет к нам по лестнице. Появляется молодой человек, круглолицый, с кустистыми бровями. «Все вы клепаные дрочилы!» — с порога объявляет он. «А ты?» — он тычет пальцем в Алекса. «Где этот лысый индус?» Алекс сонно улыбается. «Долдоны! Вам друг у друга и леденца-то не выиграть!» Странный пришелец хватает мой кий. «Ты», — сообщает он мне, — «голубой задрот». «Верно», — говорю я, — «в самую точку. Голубой задрот. Надо записать». «Заткнись», — орет он, замахиваясь кием. Толстый конец кия врезается в потолок. Сыплется пыль. Он роняет кий и бросается обратно к лестнице. «Ну-ну», — говорю я. «Кто это черт подери такой?» Кит, взяв фломастер, залезает на стул. «Одуреть можно, Стивен. Ты хоть кого-нибудь знаешь?» «Лиам Галахер». Он обводит кружком вмятину в штукатурке и приписывает рядом. «Метка мудака». «Оазец!» — восклицает Алекс. «Дурацкая шарашка! Мы бацаем лучше!» О, выдавливаю я. Ага. Ну да. Оазис. Понятно. Ничего мне не понятно. День переходит в вечер. Все новые люди, в том числе и множество особ, пользующихся дурной славой, они никогда не могут купить или просто не покупают собственного припаса, Появляются в бильярдной, чтобы окинуть тоскливым взглядом нас, со все возрастающей непринужденностью перепархивающих от стола к сортиру и обратно, неприметно выдувая из ноздрей остатки порошка. Неприметное посапывание кокаиниста сильно смахивает на трубный рев слона и никого обмануть не способна, кроме него или нее самого. Так человек, напившийся виски, сует в рот мятную конфетку. Или тот, кто испортил воздух, бросает полное подозрение взгляды на окружающих. Пустое притворство. Кого она может обмануть? По щенячьи просительные глаза халявщиков расстраивают меня. Кит, как обычно, игнорирует их. В бильярдную приходит, чтобы составить мне компанию в парной игре Лиам Карсен. Всего день назад я имел возможность понаблюдать за Алиамом в деле. Повседневное управление таким клубом, как Граучо, требует решения проблем самых неожиданных. Как обходиться с печально известным завсегдатаем богемного Сохо Деном Фарсеном, когда он пьяный тащит проститутку мужа Скопола к спальням наверху клуба, с блевотиной в самых неожиданных местах, с забывшими о скромности нюхачами которые подрывая нашу репутацию сооружают дорожки прямо на обеденном столе с лишившимися тормозов кутилами которые полагают что клуб доступен всем желающим рвутся в него после закрытия папов грауча владел лицензией на продажу спиртного до двух часов ночи лиам обходится спокойно под его мирным отчасти рыхловатым Обличием кроется стальная ирландская решительность. Он ученик легендарного Питера Лангена, отца всех лучших лондонских рестораторов. Питер родил Лиама. Питер родил также Джереми Кинга и Криса Корбина, давших нам Ле Каприс, породил Айви, Джшики, Уолси, Делоне, Колбертс, Пивную Зеделя, «Скотс», группу ресторанов «Марка Хикса» и так далее и тому подобное. Все, чем может гордиться лондонская индустрия гостеприимства, по прямой линии происходит от «Лангана».